Глава двадцать пятая «Кажется, это здесь». Рыжая Аня озадаченно смотрела на небольшое двухэтажное кирпичное здание, расположенное по тому адресу, по которому нам Сухой приказал явиться в понедельник. И я понимал ее растерянность. Как-то не производил этот дом впечатление того, что в нем расположились некие секретные государственные службы. Ни высокого забора с колючей проволокой, ни ворот с постами охраны. Этот дом скорее был похож на какое-то низкосортное бюджетное учреждение. Для полноты картины не хватало только какой-нибудь таблички на входной двери с каким-нибудь труднопроизносимым названием. Но тут ничего не было. Был лишь звонок домофона сбоку. «Ну что, пошли тогда» предложил я, когда пауза затянулась. Мы уже минут пять нерешительно торчали у этого здания, и никто из нас не торопился брать инициативу в свои руки, пока я не вспомнил, что я вроде как старший в нашей паре. Аня позвонила мне накануне вечером и предложила вместе приехать на новое место службы. И я не стал возражать. Я тогда как раз только-только вернулся с той дачи и зашел в дом к родителям. Нет, та другая Аня предлагала мне эту ночь у нее провести, но я решил, что это уже перебор будет и мне надо от нее отдохнуть и от наших странных отношений тоже. Отец ее оказался весьма прогрессивных взглядов и на ночь определил нас в одну комнату, а так как ближе к вечеру и я и она все же довольно прилично напились, хоть и старались пить в меру, то просто поспать у нас не вышло. Как-то так получилось, Что, как оказалось, нас обоих расстраивал тот факт, что мы не помнили, переспали мы накануне или нет. Вот мы и решили провести, так сказать, постельный эксперимент, рассчитывая, что это освежит нам память. Какая только дурость по пьяни в голову не лезет. Естественно, мы ничего не вспомнили. А вот эту ночь теперь точно не забудем. И теперь я терзался в сомнениях, пытаясь понять, что же у нас за отношения. И есть ли у нас вообще эти отношения или к этому следует относиться как к случайному сексу. Казалось бы, роль я свою, ее парня, отыграл, и все на этом. Можно заканчивать игру. Вот только, как оказалось, у ее бабушки через две недели будет день рождения, юбилей, и она настояла на том, чтобы мы пришли с Аней вдвоем на него. И теперь хрен его знает, что дальше делать. То ли забить уже на девушку с ее тараканами, и ей просто сделать вид перед родственниками, что мы расстались, то ли играть свою роль дальше. Нет, девушка она, конечно, довольно симпатичная, вот только никаких чувств я к ней не испытывал. Но? Но вот очень меня заинтересовало это место силы на даче ее отца. Нет, Юкая, конечно, сказала, что для магов оно типа цены особой не имеет, вот только я не был склонен верить ей на слово, так что предпочитал сначала, у кого-нибудь еще узнать поподробнее насчет него, а потом уже выводы делать. Мало ли, вдруг она чего-то не договорила, и оно все же и для меня имеет большую ценность. Я и в принципе-то никогда особой доверчивостью не отличался, а уж после всего, что тут со мной произошло, тем более. И да, вот такая я меркантильная сволочь. Я начинающий маг, и мне нельзя упускать ни малейшей возможности стать сильнее. «Слишком уж тут много желающих меня или заполучить в свои сети, или вообще убить». Из ситуации с внезапным появлением Ани в гараже, кстати, Юкай все же выпуталась, пусть и не без труда. Сказала ей, что видит остаточные следы магической деятельности тут, как и на ее отце. Мол, видимо, кто-то из его бывших подружек явно являлся магом и обрабатывал его с какой-то целью, а я, типа, удивился» как этого никто не заметил, включая аню, на что ее и пояснила, что аня хоть и маг но не видящая и не сможет этого увидеть но теперь тут есть тетя людвига, которая возьмет магическую защиту ее отца в свои руки она с таким серьезным видом все это вещала, что ей чуть даже я не поверил, что уж о молодой девушке говорить так что разговор этот они закончили чуть ли не лучшими подругами вам назначеена, Спросил меня женский голос после того, как я нажал на кнопку домофона. Нам сказали подойти сюда к девяти утра. После секундного замешательства ответил я. Что-то не помню я того, чтобы Сухой говорил про то, что нам будет назначена какая-то встреча с конкретным человеком. Так что если вдруг сейчас поинтересуются, кому мы, собственно, пришли и по какому вопросу, то я даже не знал, что ответить. Ваши фамилии? Сухо поинтересовался голос. «Чарторыйский и... э Сафонова», — с трудом вспомнил я фамилию девушки. «Проходите». Замок пискнул, пропуская нас, и мы прошли внутрь. «И что же мне с вами делать?» Наш начальник отдела, Кришанев Алексей Витальевич, снял очки и стал их устало протирать шелковой тряпочкой. «Опять мне молодняк, толком необученный прислали». Сколько уже прошу опытных специалистов мне прислать, и все без толку. По-хорошему, я должен вас с сделать и прикрепить к кому-либо. Вот только к кому. Печально глянул он на нас своими серыми глазами. Было наше новое руководство, невысокого роста и весьма щуплого сложения, всем своим видом напоминая какого-то клерка, а не главу тайного могущественного отдела. Из всего состава отдела «Остался только я, да Митрич!» Продолжил он. «Вот только Митрич учеников не берет, и вас к нему прикреплять толку никакого нет. Не будет он вас учить. Слишком много он уже учеников пережил и больше не хочет подобного». «Да, дела», — пробормотал он, пробарабанив пальцами по столу. «Вот стол у него в кабинете был основательный. Большой, черный, даже на вид тяжелый» из какого-то массивного дерева и занимал почти половину далеко не маленького кабинета, вытянувшись в длину почти до противоположной стены в форме буквы «Т», на вершине которой и расположился наш новый босс. «А та дама у входа в ваш отдел не входит?» – нерешительно спросила Аня, опередив меня на секунду. «Меня тоже очень заинтересовало, что это за монстр там расположился?» от одного взгляда которого меня в пот и дрожь бросало. Именно эта женщина ответила на наш звонок и впустила, после чего, при виде ее, у меня сложилось впечатление, что я попал в логово дракона. И не сказать ведь, что она там какая-то страшная была с виду, вовсе нет. Обычная дама лет пятидесяти на вид, очень даже ухоженная, сидела в приемной и стучала по клавишам компьютера, когда мы вошли, после чего взглянула на нас и меня чуть ли не приморозила к полу, вызвав полное отцепенение всего организма, и у меня, и у Ани. А когда она сказала нам сесть и подождать, то мы оба синхронно рухнули в кресло и облегченно выдохнули, когда она отвела от нас взгляд. Не знаю, что у нее за магия, но не завидую ее мужу. «Вы о Кларе Васильевне?» – удивился босс, а потом спохватился. «А хотя о чем это я? О ком же еще? Клара Васильевна, безусловно, входит в штат отдела, вот только она не оперативный работник, и у нее совершенно другие задачи. Дело производства, документооборот и тому подобное. Короче, весь огромный пласт бюрократии лежит на ее хрупких плечах. Понятно. Меня аж передернуло на фразе про хрупкие плечи, но спорить я не стал. Но почему у вас так мало людей? «Нет, я понимаю, что времена вы непростые пережили, но не настолько же. По сути, у вас всего один полевой работник получается, так как я сильно сомневаюсь, что вы лично на дела выезжаете». Недоумевал я. «Нет, но ну почему же?» Вздохнул он и напялил обратно на носочки. «И мне тоже, бывает, приходится выезжать, когда Митричу помощь требуется. А что касается остального, отдел сильно потрепало за последние два года» а вот восстанавливать его никто не торопится. Императору было не до того, он за власть свою боролся. Я вообще, честно говоря, уже думал, что отдел распустят вскоре. А тут новость сообщили, что будет набираться новый штат. Вот только первые новички совсем уж неопытные пришли. И непонятно, как с вами работать? Какая у вас хоть магическая специализация? Вы же маги, надеюсь? С сомнением глянул он на нас под конец своей речи. «Почти», – нехотя признался я. «Аня – ведьма. А я, хоть и маг, но совсем еще начинающий. В этом году только пойду в магический университет. Маг смерти я. По традиции, я не стал откровенничать насчет второй своей ипостаси, так сказать». «Ведьма и маг смерти», – задумался он. «Интересное сочетание». Это может оказаться очень даже эффективно. Надо попробовать. Ладно, что уж там. Будем работать с тем, что есть. Осваивайтесь, выбирайте себе кабинет, а я пока подумаю, с чего начать. А чем вообще занимается ваш отдел и как он, собственно, называется? Решил все же уточнить я, пока нас не выгнали из кабинета. Неужели и правда устранением неугодных, как нам сказали? тут наш босс аж чаем подавился на этих словах, которые ему тот Цербер передал, когда мы в кабинет входили. «Каких еще неугодных?» – просипел он, прокашлившись. «Мы кто, по-твоему, наемные убийцы, что ли?» «Нет, нам, конечно, бывает и убивать приходится, не спорю, но никак не неугодных, а тех, кто нарушает закон, причем тяжелые его статьи, а официально – по каким-либо причинам, к суду эти личности привлечь нельзя. Да и не все они подсудны нашему суду. Взять хотя бы даже тех вурдалаков или оборотней. Официально их как бы и нет. А как судить того, кого нет? К тому же, власти стараются, чтобы обычные люди не знали об этой стороне нашей жизни. Хотя мне кажется, что это они зря делают. И уже давно пора готовить общество к тому, чтобы представить им наших соседей. Ну и расследуем кое-какие дела, с которыми обычная полиция справиться не в состоянии. Нет, мы, конечно, не единственный отдел, который работает с магическими преступлениями и преступлениями со стороны нечисти. Но наш отдел – самый первый, который был создан под решение таких задач почти сто лет тому назад. Круг наших задач довольно обширен, по ходу дела разберетесь. Работы у нас много, скучать вам не придется. И далеко не вся она связана с потусторонними вещами и мистикой. К сожалению, зачастую самые кровавые монстры – это обычные люди, и ими тоже нам приходится заниматься. Нас можно назвать мусорщиками, которые вынуждены вычищать всевозможную грязь. И кое-кто нас именно так и называет, ну, или чистильщиками. Так что не стоит обижаться на подобное обращение. Ну а называется отдел просто «особый отдел». В скором времени вас официально назначат на должности и выдадут документы. А теперь, если я удовлетворил ваше любопытство, предлагаю вернуться к тому, что я вам сказал сделать. Выбирайте себе кабинет. Хотите один на двоих? Хотите каждый по кабинету себе возьмите, но это я вам бы не советовал, чуть улыбнулся он. Во-первых, вам неудобно будет взаимодействовать по рабочим вопросам, а во-вторых, Скоро начнут приходить на службу новые люди, и кабинеты рано или поздно заполнятся, а вот только тогда вы будете невольны в выборе своих соседей. И что? Совсем-совсем любой кабинет можно выбрать? Не поверил я такому счастью. Почти, тут же обломал он меня. Из тех, которые открыты. Зато можете заменить себе любую мебель в выбранном кабинете, если вам что-то не понравится, на мебель из других кабинетов и не забудьте потом Кларе Васильевне сообщить, какой кабинет вы себе выбрали, чтобы нам не пришлось вас искать по всему зданию». «Хорошо», – обреченно вздохнул я, вовсе не радуясь предстоящему общению с этим монстром в человеческом облике. «Последний вопрос», – спохватился я, когда мы уже пошли к выходу из кабинета. «Нам сказали, что вы нам расскажете про нашу зарплату, когда и как ее получать». «Нам должны выдать зарплату за то время, которое мы провели у наставника». «Вот же жуки какие!» Аж восхитился босс. «Еще устроиться не успели, а уже денег хотят». «Шучу». Тут же спохватился он, увидев, что мы с Аней не разделяем его веселье по этому поводу. «Как устроитесь в кабинете? Подойдите к Ларе Васильевне. Она вас оформит и выдаст вам деньги. Суммы я не помню. Увидите в ведомости». Зарплата у вас будет почти одинаковая. У Ани 500 рублей, у тебя, Дмитрий, 550. 50 рублей – это надбавка за твое старшинство в паре. Также возможны премии по итогам работы за месяц. Впрочем, ее могут и лишить за плохие результаты в работе. Ого, а плохие тут у вас зарплаты! Невольно присвистнул я, услышав суммы. Да, уж чем-чем, а денежным довольствием. «Нас никогда не обижали», – кивнул он мне. «Также вам еще будет положено штатное оружие, но прежде чем вы его получите, вам нужно будет пройти инструктаж у Митрича, а он будет на службе только завтра». Следующие два часа у нас ушло на обустройство. Кабинет мы с Аней, не сговариваясь, выбрали на втором этаже, противоположном от кабинета шефа крыле несознательно стремясь быть подальше от этой Клары Васильевны. Причем мы даже предпочитали не говорить в стенах этого дома про нее. И ведь ничего такого она нам не сделала. Даже не придиралась, когда мы подошли к ней оформляться. Но все равно на меня ее спокойный размеренный голос какую-то жуть нагонял. Да и на Аню тоже. Оформила она нас очень быстро, буквально за 15 минут. Тут же сделала приказ, который, впрочем, должно было еще подписать высокое руководство. И это я сейчас не о начальнике отдела, так что официально трудоустроенными мы будем считаться только после того, как он будет подписан. Но это, тем не менее, не помешало выдать ей нам деньги за нашу своеобразную командировку. Ане выдали 150 рублей, а мне аж 250. Уж не знаю, за какие заслуги. Так что, несмотря ни на что, настроение у нас было приподнятое. «Обмывать новоселье будем?» Поинтересовалась Аня, развалившись на своем кресле, закинув длинные ноги на стол. Причем кресло у нее было особенное, широкое, кожаное на крутящейся основе и с деревянными подлокотниками. Она все кабинеты обегала, выбирая себе достойное седалище, пока этот вариант не нашла, который явно... «Ранее какому-то начальству принадлежал?» «Конечно. Обязательно надо нажраться в первый же день на работе, чтобы начальство сразу осознало, с кем связалась». Серьезно кивнул я ей, тоже развалившись на кресле и закинув руки за голову. «Пока новая работа мне нравилась. Никого постороннего рядом, никаких задач. Сидишь себе спокойно, время идет, деньги капают. Красота!» Надо будет только насчет компов еще узнать, чтобы выдали. В кабинетах их не оказалось. Видимо, где-то отдельно хранятся. А было бы неплохо, какой фильм запустить или игрушку. Все время быстрее идти будет. «Да ну тебя!» — фыркнула девушка. «Я же не про алкоголь. Я вообще не пью, к твоему сведению. Но должен же тут быть обеденный перерыв. Так что вполне можно сбегать, купить себе чай, кофе, какой-нибудь тортик. Чайник тут есть» я уже проверила кружки и тарелки тоже можно будет и начальника угостить с его демоном привратником может она тогда добрее к нам станет и не будет на нас такую жуть наводить ты про демона сейчас я надеюсь несерьезно чуть не упал я с кресла да я образно конечно но ты же и сам думаю чувствуешь что с ней явно что то не так она точно необычный человек посерьезнела девушка Я лишь молча кивнул на это. «Ну а пока...» Продолжила она, но не договорила, так как дверь кабинета вдруг открылась без стука, и к нам зашла вышеупомянутая особа. «Ну а пока...» «Демон должен вам сообщить, что вас ждет Алексей Витальевич, и прошу не задерживаться, так как у него очень мало времени», сухо произнесла она, строго глянув на нас. От неожиданности... Аня аж с кресла вернулась а я судорожно сглотнул и кивнул в ответ. «Ну что, молодые люди, кажется, я придумал, чем вас занять на первое время», радостно произнес босс, не обращая внимания на наши кислые физиономии. «Вот, сегодня вам нужно с этим ознакомиться», кинул он на стол передо мной папку. «Не сейчас», остановил он меня, увидев, что я потянулся к ней. «Вернетесь в кабинет, там и прочтете». Если у вас возникнут вопросы, хотя почему если, вопросы у вас точно возникнут, и зададите мне их завтра, на утренней пятиминутке. Там же будет и Митрич, вот сразу же пройдете у него инструктаж и получите оружие. Думаю, к завтрашнему утру приказ о вашем назначении уже будет подписан. Нашу Клару Васильевну в управлении уважают, так что наши приказы в приемных долго не лежат. Радуйтесь. Ну а после приступите к выполнению задания. В принципе, ничего сложного там нет. В сотне километрах от города в лесу есть деревенька Берендеева. Там недавно в лесу двух жителей какой-то зверь порвал. Полиция это дело нам передала, так как их эксперты установили, что это сделал оборотень. Ознакомьтесь с делом, съездите туда и попробуйте сами его или поймать, или убить. Лучше последнее, мороки меньше будет. Все так же весело закончил он. Все вопросы? Завтра. Сначала с делом ознакомьтесь. Все, идите. Сейчас у меня времени нет, в управление ехать надо. Остановил он меня, увидев, что я открыл рот, собираясь обрушить на него целое цунами из вопросов. Пришлось подчиниться начальственному произволу и покинуть его кабинет. Мы мрачно шли к себе, а я размышлял о том, что не слишком ли много на мне сейчас висит задач? Во-первых, задание кощея согласно которого нужно было убить целого министра. Во-вторых, не следовало забывать про договор с Лешим, согласно которому в течение двух лет мне нужно было уничтожить ту хрень, которая чуть не отправила меня на тот свет. В Третьих, никто не отменял моих занятий с Вальбетовной. Ну и про место силы нужно не забыть узнать. Теперь еще этот оборотень добавился. Ну а вишенкой на торте, на горизонте, маячила тень, которая в любой момент могла попытаться меня убить, когда решит, что наш контракт закончен. Все вроде, ничего не забыл, нахмурился я. Почему-то не покидало ощущение, что что-то я все же забыл, что-то важное, но об этом я подумаю уже как-нибудь потом.